Вот стая Бекасов снялась наконец конец Сотмели и полетела на запад. В полном одиночестве он потягивал из стакана, который ему принес Антонио. Он думал о том, что обещал себе в этот рейс совсем не пить, даже чего-нибудь прохладного на ночь, чтобы все мысли были только о работе и ни о чем больше. Он думал о том, что намерен был изнурять себя до того,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 на спидфайре самолет был совсем крошечным в вышине и сверкал точно осколок разбитого стекла ему нравилось летать сказал он себе а ведь ты правильно рассудил когда зарекся пить в этом рейсе